Глава 22, Эрик. Арина уходит, а я падаю в кресло. Что со мной? В честь какого рожна проявляю заботу о враге? Ну порезалась бы и что с того? Радоваться надо, кровь за кровь. Думаю, так, а сердце не на месте. Одно дело посадить в тюрьму и совсем другое лично причинить вред. Раньше придушить готов был, а сейчас что-то изменилось. Ну что? Встряхиваюсь, растираю виски. Это временное помешательство. Больше не допущу такой оплошности. Хватаю телефон, тут же бряку. Санек, куда Васильева намылилась? Пауза на том конце трубки шарахает по башке. Блин, мат срывается с губ. Костерюсь я по-черному. Идиот. Только что дал себе зарок и сразу его нарушил. Арина... Ой, простите, в голосе помощника звучит ирония. Васильева сейчас в бытовке уборщиц, меняет инвентарь. Ее пригласить к вам? Нет, взвизгивают так торопливо, что у Санька наверняка уши сворачивают в трубочку. Ты это, найди мне информацию о работе в колонии. Будет сделано. Мне кажется, или помощник посмеивается. Черт, ну и влип я с этой Васильевой. Хватаю флешку, которую с утра передал мне помощник. Наконец-то мастерам удалось обработать ее и рассмотреть того придурка, что сидел за рулем. Пока файл открывается, от нетерпения ерзаю в кресле. Наконец, видео запускается. В сотый раз разглядываю дорогу. Вижу огни встречной машины. Вот они надвигаются, становятся ближе, ближе. Теперь укадываются четкие силуэты водителя и пассажира. Сомнений никаких нет, за рулем мужчина. Но кто? Останавливаю кадр, вглядываясь, водитель улыбается. Его голова повернута к партнерше. Запускаю видео снова. Теперь лицо мужчины заслоняет затылок женщины. Она вдруг наклоняется, словно заглядывает в лицо спутника. Жду на стоп, задумываюсь. Теперь понятно, почему оперативники не смогли разглядеть водителя. Чем эти двое занимались в пути, ворчу под нос. Опасная дорога, гром, молнии, дождь стеной. А они развлекаются? Глубоко вдыхаю, подавляя раздражение, поднимающееся изнутри. Одному смотреть на это невыносимо. Санек, иди в кабинет. Но я жива. И передай Василию, пусть тащит кофе. 68 градусов? Опять этот паразит издевается. Плевать на градусы рявка и сердито. Пока жду, досматриваю видео до конца. Голова пассажирки исчезает, и я угадываю в открывшихся чертах лицо Стрельникова. Попался гаденыш. Вытираю внезапно спотевший лоб. Чувство такое, что балансирую на краю открытия. Вот только что оно мне даст? Помощник входит одновременно с Васильевой. Они улыбаются, как заговорщики. У меня все вскипает внутри. Сплошные стрессы, ни дня покоя. Арина ставит на стол под нос кофе, бросает меня быстрый взгляд и опускает веки. Я успеваю заметить блеск больших глаз, а что он выражает, нет, и это бесит еще больше. Что-то случилось, тихо спрашивает Санек. Он прекрасно изучил все оттенки моего настроения. Молча разворачиваю нудок экраном к Васильевой и запускаю видео. Ее невозмутимое до этого момента лицо бледнеет, губы начинают поддергиваться. «Что скажешь?» – спрашиваю, взглядываясь в ее лицо, боясь упустить важный момент признания. Она вздрагивает, сжимает голову в плечи, будто ожидает удара. «А что ты должна?» «Ну неужели не видишь?» «Что я должна увидеть?» Васильева отвечает вопросом на вопрос, явно растерянно, тянет время, чтобы выкрутиться. «Мой помощник нашел видеорегистратор. Это твоя машина?» «Не знаю, номера в тумане». Начинаю заводиться. «Вот партизан на допросе. Товарищи не сдам, страну не выдам, пусть будет мне хуже». Жертвенница, мать, идти. Главное, был бы достойный мужик, можно было бы и побороться. А этому хлущу даже улыбки жалко. Пересиливаю взрыв эмоций, увеличиваю кадр. Теперь хорошо читаются номера. А на это что скажешь? Поймали, машина моя. И что? Так, за рулем сидит мужик, не и срываюсь. Домик в кемпинге был забронирован на двоих. Это ни о чем не говорит. Мы отдохнули с другом и разъехались по домам. На твоей машине? Молчание. Даже прижатое фактами к стене, Васильеву прямо гнет свою линию. Да, на моей. Она дерзко вскидывает голову и в упор смотрит на меня. Санек подается вперед. Защитник хренов. Признайся, ты же Стрельникова покрываешь. Я все о тебе знаю. Странная у вас политика, босс, отвечает тихо Васильева. То вы со свету меня сживали, слушать ничего не хотели, даже подставили, лишь бы посадить в тюрьму, а теперь вдруг нашли другого водителя. Как мне понимать такие метаморфозы? Никак. Я дур. Оно и видно. Поговори мне. — Арина, расскажите правду, — просит осанек. Эта история всех измучила, пять лет никому покоя не дает. — Что вам мое признание? — шепчет она. — За одно и то же преступление дважды не наказывают. — Но ведь подонок живет и радуется, — я уже кричу. Ему твоя верность не нужна. — Знаете, есть пословица. Предавший однажды, предаст снова. Извините, я не с таких людей. Могу я уйти? Работа ждет. — Свободно. Васильева тихо закрывает за собой дверь. Мы с Саньком остаемся одни. Он качает головой, словно в такт своей мысли, наконец говорит. «Да, вот это натура!» «Да что в нехорошего! Упрямый, как столетний пень! Его рубят, щепки летят во все стороны, а выкорчевать не могут!» «Не скажите, Эрик Борисович, цельный характер! Худенькая, хрупкая, а как кремень несгибаемая! С такой женщиной можно и в огонь, и в воду всегда подставит плечо!» «Ага, еще и коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!» «Иронизируйте!» — помощник сурово смотрит на меня. «Я же вижу, что вы все понимаете, поэтому Арина вам и нравится!» «Спятил!» Я даже подаюсь назад от возмущения. Кто кому нравится? Вам нравится, Арина? Даже не думай больше о таком. Она мой враг. Даже если она не виновата в аварии, все равно соучастница раз покрывает. Уйди с глаз моих. А с этим что делать? Санек бросает на стол файл с документами. Верхний лист, рисунок. Быстро перебираю всю папку. Это модели, которые придумала Арина. Модно, стильно, красиво. Никакой вычерности и деревенщины в меру детали приглушенной краски. Переведи завтра Васильева на склад. Но... Талант же, не дайте ему пропасть. Пусть изучает ассортимент фабрики, упрямлюсь я. Мы в модных показах не участвуем, форменная одежда в дизайнерах не нуждается. Вот упрямый осел, шипит едва слышно помощник. Поговори мне. Рано утром я первым делом тороплюсь на склад. Сотрудники встречают меня настороженно. За пять лет руководства фабрикой я впервые показываю здесь. Иду вдоль стеллажей, якобы явился с инспекцией, разглядываю ровные ряды тканей, коробки с фурнитурой, готовую продукцию, а сам глазами выискиваю Васильеву. Она должна уже прийти на работу. Но врага нигде не видно. Прячется? Плохой знак. Значит, чувствует вину. Или вообще не появилась? От этой мысли становится плохо. И что мне тогда делать? Выбрасывать ее мать на улицу? Кто я после этого буду? Душевный раздрай и мыслям не дают покоя. Сам не знаю, чего уже добиваюсь. Это что? Злотую пальцем в безобразную кучу изделий, сваленных на пол. Производственный брак сейчас уберем. За складом аж рукой. Эй, новенькая, сюда! Из-за стеллажа показывается Арина. Волна облегчения накрывает с головой, а сердце пропускает удар. Жадно вглядываясь в лицо. Не грамма косметики, а выглядит свежо и мило. Едва сдерживаю порыв, чтобы не подойти, не встряхнуть ее. Сегодня она выглядит иначе. На ней форменная одежда, брюки и блузка лилового цвета. На голове платок, под которым спрятаны все волосы. Если сотрудников выстроить в ряд, отличить Васильева от остальных невозможно. Вот только додумать не успеваю. Слушаю вас, не поднимая глаз, говорит она. Разложи товар по видам, убери в коробке, приказывает за складом. Хорошо. И отнеси их в цех переработки. Его слова вызывают душеображение. Иду следом за складом и оглядываюсь. Вижу, как Васильев тянет по полу огромную коробку. Как она ее поднимет, вырывается вопрос. Упаковка вровень с ростом работницы. Захочет есть справиться. Все здесь такие коробки носят. Но сотрудница женщины. И что, за складом улыбается? Вас босс никогда это не волновало. Черт поймал. «Держи себя в руках, дыши!» – приказываю себе усилим воли, подавляя желание подбежать к Васильеву и вырвать коробку из рук. В мозгах взрыв, не нахожу себе места. Не представляю, как хрупкая Арина потащит такую махину, разве что волоком. С досады в кабинете за завскладу устраиваю мужику показательный разнос, хотя и понимаю, что неправ. Мужчин на фабрике мало, вся черновая работа ложится на плечи женщин. «А где автопогрузчики?» – первое, что спрашиваю у него. «Они старые, сломались, а вы отказались выделить средства на новые. Я?» Лихорадочно вспоминаю, но в голове пусто. Хоть тресни не помню, чтобы я подписывал отказ. Набираю номер главного бухгалтера. Немедленно выделите средства для приобретения двух. За складом ловит момент и показывает мне четыре пальца. Нет, четырех погрузчиков для склада. Но, мнется бухгалтер, в бюджет такая трата не заложена. Надо посоветоваться с хозяином. Я хозяин? Выполняйте приказ. Пяти минут не проходит, я только погружаюсь в другие проблемы склада, которые ловко подсовывают мне заведующий, как звонит отец. Ты что там придумал? Работаю, развиваю производство. Какого рожна активничаешь? Пять лет сидел, сопли жевал, довел фабрику до банкротства, а теперь вдруг решил ею заняться? Не дам денег, сворачивай. Я фабрику на продажу выставил. Батя, какого хрена вскипаю я от шока? И когда ты собирался мне об этом сказать? А надо было? Делаю глубокий вдох, за за складом округляет глаза. Кажется, он слышал слова отца и тоже напуган. Я его понимаю. Сидел тихонько мужик на месте, подворовывал, бабами командовал, и все его устраивало. А тут нежданные перемены. Батя, собрав Олю в кулак, начинаю я. Давай поговорим об этом спокойно. Я приеду домой через час. Эрик Борисович, как же погрузчики, шепчет за складом. Не паникуйте раньше времени. Я решу вопрос продажи фабрики с отцом. Занимайтесь своими делами. За складом облегченно кивает и таращит глаза. Он не понимает, какая вожжа попала под хвост босса, который вдруг стал душой болеть за производство. Телефонный звонок по внутренней связи приводит его в чувство. — Да, слушаю! — рявкает за складом, хмурит брови, косится на меня, но продолжает. — Пусть выстроится цепочка и принимают товар. — Что случилось, — стреваю в разговоре. — Привезли новые ткани, надо разгружать. — Так в чем дело? — Кажется, дело было именно во мне. Мое присутствие сбивало с толку мужика, а странные приказы вообще ставили в тупик. Он не мог действовать по прежней схеме, а по-другому просто не умел. Я кивком прощаюсь и выхожу за дверь. В голове скачет табун мыслей, которую нужно обмозговать, но непослушные ноги несут меня к выходу из склада. Работницы действительно выстроили в цепочку возле огромной фуры, а рядом с ними стоят допотопные тележки. И в этой толпе Арина кажется самой хрупкой и слабой. Вот водитель открывает задние двери. Двое женщин забираются в кузов и начинают подавать рулоны тем, кто стоит ниже. Я вижу, как они приседают от тяжести, а богатое воображение тут же рисует картины. Эти рулоны нужно сложить на тележке, отвезти в глубину склада и разложить по полкам. Титанический труд! Гнев закипает в душе и напрочь отключает сознание. Подлетаю к водителю, который курит сторонки и подгоняет женщин. — Шевелитесь, баба, мне еще одну ходку сделать надо. — Что ты глотку дерешь сквозь зубы, цыжу я? Помочь не хочешь? — Это не моя работа, — сплевает шофер. — Если такой жалостливый, сам залезай в кузов. — Ах ты! — хватаю на хал за грудки. — Эрик Борисович бежит ко мне за складом, и за ним топочут несколько мужиков. — Мы сами! — встряхиваю кисти, мышцы свело судорога от злости, брезгливо кривлю губы. Ты у меня больше не работаешь, шиплю водителю. Да кто ты такой? Чего пристал вопить тот? Вован, сядь в кабину, приказывает за складом. Я сам разберусь. Но я его уже не слушаю. Выхватываю из рук Арина рулон и бросаю его на тележку. С отцом поговорю позже. Мужчины бросаются мне помогать. За складом вводят работниц от фуры и отправляют по своим местам. Я работаю как проклятый и неожиданно даже получаю удовольствие. под заливает лицо, по спине бежит мокрая дорожка. А мне легко, будто черная ненависть, которая давила на меня пять лет, вдруг растворилась в воздухе. Чувствую себя живым. А еще физический труд помогает отключить мозги. В один момент кто-то сует мне в руку бутылку с водой. Я жадно пью, в остатки выливаю себя на шею, встряхиваюсь, как бродячий пес. Сквозь радужные капли вижу Васильеву. Она стоит рядом с полотенцем в руках и смотрит удивленным взглядом, словно видит меня впервые. «Эх, хорошо!» – широко улыбаюсь. Я встряхиваю волосы ладонью. Капли падают на Арину, она мило морщит нос. Я выхватываю у нее полотенце и промокаю свое лицо. «Спасибо, Риша.